Глава 36. Обыкновенный человек. Первым делом полковник Гущин натянул носки и переобулся в свои ботинки, а затем подвинул к Мамонтову и Макару флешку с записью видеорегистратора в полицейском фургоне, где он допрашивал Петра Смоловского. Макар забрал из внедорожника свой ноутбук, который тоже прихватил с собой, и они посмотрели записи вместе. Вот так под это желгущим. Четверо задержанных, а Восыны ныне там. Во внутренний двор Балашихинского УВД въехал автозак. Братьев Гусевых отправляли в Волоколамский следственный изолятор. Полковник Гущин попросил Мамонтова привести старшего брата Гусева. Тот мрачно созерцал полковника, сидящего на складном стуле под плежным зонтом. Зрелище, надо сказать, из ряда вон для полиции Подмосковья. Ты знаешь этого человека? Видел когда-нибудь? Полковник Гущин показал старшему Гусеву фото Смоловского в нарочниках, снятое в полицейском фургоне мобильным телефоном. Нет, Гусев старший покачал головой. Что за фрайер? Посмотри внимательно, Виктор. Вы ведь приезжали с вашим боссом Арнольдом на станцию Павелецкая сортировочная. Были там у вас какие-то дела, может, давно? Фирма Logic, транспортники. Он её директор. Гусев старший впирился в фото. Точно. Я его теперь узнал. Этот мужик, Грусс завис. Для наших бильярдных. Гусев разглядывал снимок. Арнольд бильярд обожал и бизнесом Игорным всегда дорожил. Сам лично поехал разбираться с транспортной фермой. Этот тип нам тогда шибко помог. Он услужливый, расторопный. Ну, больше мы не встречались, и фамилию я его забыл. Ты, может, его фамилию и забыл. А вот он твой телефон нет, воспользовался им. Гущин смотрел на мафеози. Гусь старший глянул на Гущина, на снимок, и внезапно: "Это он? Он мне звонил и заказал нам видео". Клавдий Мамонтов впоследствии долго вспоминал реакцию уголовника. Гусев старший был в шоке. Потрясение и недоумение в чертах его грубого лица. В отличие от братьев Гусеев, купчика Сперминова выдворить в автозак так и не удалось. На счастье банкира в ОВД примчались четыре его адвоката, размахивая постановлением суда об изменении меры пресечения на подписку о невыезде. Сперминов, которого адвокаты под руки тащили к мерседесам, изрыгал проклятие и зловеще пророчил, что не оставит безнаказанным произвол полиции и позвонит. Но вы узнаете потом сами на своей шкуре, куда и кому. Полковник Гущин разом потерял к нему профессиональный интерес. К его столику подходили сотрудники полиции, оперативники, эксперты, Полковник Гощин каждому наливал в чистый одноразовый стаканчик чёрного кофе из своего бездонного термоса, слушал новости по делу. Позвонили из экспертного управления. Насчёт сравнительного анализа. Установили совпадение ДНК Петра Смоловского с образцами, изъятыми с тропы Ильи Громова. Однако других совпадений не было. Он разыскал этих отморозков, заказал за 1,5 млн рублей видео с убийством человека, которого даже не знал прежде, приказал убить собаку и бросить оба трупа на перекрёстке трёх дорог. Локация значения не имела, важно было лишь само определение места, как перекрёсток трёх дорог. Затем, через несколько дней, он сам лично похищает сотрудника своей фирмы Громова от его дома. Зверски колечит в своём гараже, причиняя неимоверные страдания. А когда тот умирает, везёт его на железнодорожную станцию и укладывает там на рельсы, опять на импровизированном перекрёстке вместе с трупами убитых двух собак, предположительно щенков. Методично перечислял полковник Гощин. И при этом он не совершает убийств Вероники Ляминой и Вячеслава Крутова. его ДНК там не фигурирует, хотя он мог ни к чему не прикасаться во время тех убийств, в которые в его присутствии совершал некто другой. Я позвонил следователю с просьбой как можно скорее назначить ему комплексную судебно-психиатрическую экспертизу. Клавдий Мамонтов и Макар молчали. А что можно на это возразить? Поступки вроде как хаотичные, спонтанные, ненормальные, продолжал полковник Гущин. Но во всём этом прослеживается определённая логика, правда, очень странная. Ему позвонили из дежурной части, привезли на допрос менеджера Павла Хохлова. По его виду Клавдий Мамонтов понял, менеджер лоджика до сих пор пребывает в шоке от ночных событий. Это он, значит, Пётр Николаевич Елью. выпалил Хохлов, размахивая руками и не садясь на стол, который принесли ему полицейские. Это он убил, разрубил на куски. "Тихо, Хохлов, успокойтесь. Вот кофе выпейте", Гущин протянул ему одноразовый стаканчик. "Сахар кладите". Хохлов хлебнул кофе, подавился, закашлял. "У меня в голове не укладывается. Я подумал сначала, какая-то ошибка". Но вы видели его, как он в офисе заперся, а потом в окно выпрыгнул. У меня просто нет слов. Я понять не могу, как? Почему? За что он его? Какие у Смоловского были всё же раньше отношения с Ильёй Громовым? Только честно, спросил Гущин. Да честные слова прекрасные, и бизнес они вели, и общались. Он ведь иллю своим замом сделал, доверял ему полностью. «А что за человек сам Смоловский?» «Как бы вы его коротко охарактеризовали?» — спросил Клавдий Мамонтов. «Обыкновенный человек, мой наниматель. Но он, знаете, какие бывают, жадные сквалыги, подлецы, деляги. Он, конечно, тоже деловой человек, бизнесмен, но он нормальный и к сотрудникам всегда по-человечески, если кто приболел или дома что, надо отпроситься. Но это раньше, до ковида». А потом, как он вышел из больницы месяц назад, его вообще ничего, кроме собственного здоровья, не интересовало. Он словно глухой стал ко всему. Вроде занят делами, а сам всё о своём думает. «Смоловский мне заявил, что он туберкулёзник», — заметил Гущин. «Заболел много лет назад, лечился. Он не особо раньше об этом распространялся». Хохлов смотрел на них круглыми глазами. «А при чём тут это?» Его оставила жена? Вы нам говорили раньше. Да, они развелись. Кстати, на почве его болезни. Она не захотела с туберкулёзным жить. Он ей купил большую квартиру, он ведь человек не бедный, платил хорошие алименты на детей. Его жена. Вы её видели? Она моложе его, такая блондинка, спортивная, немного рокерша по виду. И чем-то на актрису Зою Фёдорову похожа, да? вернул быстро Клавдия Мамонтов. Я её видел один раз на юбилей в ресторане. Они ещё вместе тогда жили. Нет, она такая маленькая, миниатюрная женщина, рыжая, как лисица, кругленькая, полная, очень миловидная дамочка. Но, видите, стерва оказалась первостатейной, бросила его больного. А он при вас других женщин не упоминал в последнее время, как из госпиталя выписался. спросил полковник Гущин. "Нет. Припомните, пожалуйста, это важно. Может, всё же говорил что-то, упоминал какую-то женщину, называл имя или говорил она?" Клавдия Мамонтов и Макар обратились вслух, ждали. "Нет, я вам уже сказал, как он выписался после короны, его вообще никто не интересовал. Он словно в себя погрузился." Хохлов хмурился. Но да, он, конечно, изменился после болезни. Я читал в интернете, этот вирус, он ведь и на голову влияет, на мозг. Может, у него какая-то патология мозговая образовалась? А как ещё можно объяснить, что он с Ильёй такой сотворил? Маньяки часто выглядят в глазах окружающих очень приличными, спокойными, уравновешенными людьми, причём на протяжении долгого времени. Заметил Клавдий Мамонтов. Да, согласен. Но кто угодно, только не Пётр. Не Пётр Николаевич. Да какой он маньяк? Наверняка всё это последствия короны. Мозговое воспаление у него какое-то. Вы проверьте. Проверим, пообещал полковник Гущин. Он ездил куда-то в этом месяце. Раньше он часто уезжал по делам нашей фирмы в разные города. Мы ведь логистикой занимаемся. Но как из госпиталя вышел, Никуда не ездил. Да кругом карантин ещё не сняли, куда ездить? И он жаловался, что плохо себя чувствует. Вы и сами видели, его одышка мучила, кашель. Он утром на работу, вечером домой. Все разговоры у него только по делам нашим с перевозками. Или про госпиталь, где лежал, он с ужасом вспоминал. Говорил мне, «Паша, я был в аду, меня чудо спасло». А животных он себе не покупал? Щенков. Щенков нет. Хохлов удивлялся всё больше. Он кживности равнодушен, мне всегда так казалось. Статуэтка у вас в офисе на водел, подал голос молчавший до сего момента Макар. Статуэтка древнего башка, женщина многогрудая. Она чья? Его или ваша? Пётр её принёс в офис, сказал, ему на презентации подарили. на презентации? А это когда было? Ещё до его госпитализации? Нет, это было недели 3 назад или даже раньше, как он из госпиталя выписался. Сейчас массовые мероприятия всё ещё под запретом. Какая же презентация? Точно, да. Я и не подумал. Наверное, ему кто-то дал её или подарил. Сам бы он вряд ли такое купил. Статуетка? — сказал полковник Гущин, когда они закончили беседу с Хохловым и отпустили его. — Что там с ней такое? — Я бы на неё взглянул. Макар показал ему снимок в своём мобильном. Он успел сфотографировать статуэтку в офисе фирмы. — Артемида и Феская, полковник. — Читал я про Герострата. Тот ещё был псих. Гущин кивнул. — Мне эксперт звонил. — Я не знаю. На статуэтке отпечатки пальцев Смоловского и Хохлова. Хохлова свежие, Смоловского старые. А также кровь и ДНК Ильи Громова.